Восток встречается с севером. Миядзаки покинул Той в 1971 году. Он понимал, что впереди его ждет нестабильность, но атмосфера в студии после выхода «Принца Севера» убедила мультипликатора в том, что творческие возможности следует искать в другом месте. Поработав к тому моменту над мумитролями, он присоединился к проекту, пытавшемуся адаптировать другое популярное произведение скандинавской детской литературы серию книг Астрид Линдгрен «Пеппи длинный чулок». Миядзаки составил компанию Ютаки Фудзиоки, президенту Токио Movie Шинша во время визита в Швецию, чтобы убедить Лингрен продать права на ее работы. Это была первая поездка режиссера за пределы Японии, и она произвела на него глубокое впечатление. Состоялось его первое знакомство с европейскими пейзажами, знакомые только по книгам и фильмам. По его словам, посетив город Фейсбю, Он чувствовал себя так, как будто вступил в мир братьев Гримм и Андерсона. Поездка вдохновила Миядзаки, добавив новые идеи в альбом с набросками, над которыми он уже начал работу, визуализируя, как должна выглядеть предлагаемая адаптация. Однако усилия оказались напрасными поскольку Лингрен отказалась встретиться с представителями студии и обсудить продажу прав на ее работы. Отказ не испугал Миадзаки. Он начал трудиться над историей для оригинального мультфильма. Во многом она была пересказом книги Лингрен с явным японским оттенком. Результатом стали два короткометражных фильма, снятых Такахатой по сценарию Миадзаки. 33-минутная «Панда большая и маленькая», «Панда капанда» и 38-минутная «Большая панда и маленькая панда. Дождливый день в цирке», «Панда капанда Амифури Сакасу Номакки». Выпущенные в 1972 и 1973 годах, соответственно И показанные во время каникул на специальных детских кинофестивалях Оба фильма рассказывают о приключениях и даже о злоключениях Мимико Семилетней девочке-сироты, которая живет с бабушкой в тихом японском городке После того, как бабушка уезжает из города в путешествие, Мимико остается дома за главную и быстро заводит дружбу с самцом большой панды и его детенышем. К большому раздражению руководства местного зоопарка, откуда оба животных сбежали. В дождливом дне в цирке, Мимико и панды приходят на помощь тигренку из бродячего цирка, снова устраивая хаос вокруг себя. Внешнее сходство между картинами и книгами Рингрен очевидно. Внешний вид Мимико, особенно рыжие волосы, завязанные в косички, явно вдохновлен образом Пеппи. К тому же обе героини любят демонстрировать свою физическую силу, «Пеппи», «Поднимая тяжелых животных», «Мимико», «Вставая на руки». Многие из эпизодов также отражают сюжетные линии романа Лингран, особенно в изображении событий, смущающих представителей взрослого мира и нарушающих упорядоченный и организованный характер их жизни и работы. «Взрослые» в основном представлены теми же типажами, что и в «Пеппи длинный чулок», Местный полицейский, школьная учительница, незваные гости, которые врываются в дом Мимико, и сотрудники бродячего цирка. Миадзаки выбрал медведей панд в качестве друзей главной героини. Его решение было связано не с творчеством Лингрен, а с массовым увлечением пандами, атаковавшим Японию в начале 1970-х годов – после того, как Китай согласился доставить двух больших пант в японские зоопарки. А также, возможно, с использованием комических персонажей пант в «Легенде о белой змее». Визуально оба фильма демонстрируют стиль, который позже будет напрямую ассоциироваться как с Миядзаки, так и с Такахатой кропотливо проработанные детали современного общества, дороги, дома и автомобили, гармонично сосуществующие с богатой природой. Первое в жизни путешествие за пределы Японии произвело на Миядзаки сильное впечатление. С одной стороны, это дало ему возможность увидеть европейские пейзажи. О них мультипликатор читал в детских книгах, пока учился в университете. С другой стороны, вернувшись в Японию, он внезапно осознал, насколько прекрасна его родная страна и что можно гордиться ее природой так же, как европейцы гордятся своей. После нескольких лет работы над проектами, где основное внимание уделялось иностранным, экзотическим местам именно первая поездка Миядзаки за границу – сделала родину центром его внимания и творческого интереса. Сам он назвал получившийся в итоге фильм «идеализированным взглядом на Японию». Как неофициальная адаптация истории о полюбившейся юным читателям героине Лингрен, оба фильма-франшизы «Панда большая и маленькая» представляют собой интереснейший пример японской интерпретации классического европейского произведения для детей. Особенно любопытно то, какие моменты Миядзаки решил оставить, а какие изменить. Хотя у Мимика есть много общего с героиней Линдгрен, в дизайне и связанных с ней сюжетных линиях цели у них разные – Пеппи преднамеренно смущает представителей взрослого мира. Девочка ставит в своей миссии разоблачение лицемерия и абсурдности этого мира и правил, принятых в нем. Пеппи – вечный ребенок. Она никогда не вырастет и потому олицетворяет идеальность детства и радость, сопровождающую его. Девочка противопоставлена мрачному и упорядоченному миру взрослых. Мимико отличается от главной героини романа Лингран тем, что не отвергает мир взрослых, а наоборот, привносит его элементы в свою жизнь. Смущающее неудобство, причиняемые ею, является результатом непреднамеренных действий, а скорее дружбы с гигантским медведем и его детенышем. Эта дружба, в свою очередь, также является попыткой вписаться в общество. Установление большой панды на роль отца и превращение в мать его детеныша выражает стремление Мимико принадлежать к нормальной, социально приемлемой семейной среде и намекает на ее желание вырасти, в будущем самой стать матерью. Ярким примером влечения Мимико к окружающему миру является сцена, происходящая в ее школе. «Хаос в классе вызван не Мимико, а детенышем Шампанды. Он настаивал на том, чтобы везде следовать за подружкой, что смущает не только учительницу Мимико и персонал школы, но и саму Мимико. Ведь малышка понимает, в отличие от Пеппи, важность школьных занятий. Хотя оба фильма воспевают «Радость детства», Они также намекают, что к взрослому миру нужно стремиться, а не избегать его. Такой, казалось бы, парадоксальный подход к детству, воспевание его как периода радостного, безрассудного поведения наряду с осознанием того, что в определенный момент ему должен прийти конец и что взросление имеет свои преимущества – стал повторяющейся темой в последовавших адаптациях детской литературы с участием Миядзаки, а позже и в его оригинальных режиссерских работах. Идея важности семьи в жизни детей и вера в то, что ее роль заключается в том, чтобы помочь детям перейти от счастливого детства к хорошей взрослой жизни – В обоих фильмах «Панда большая» и «Маленькая» также укрепляются. Как и главные герои большинства картин Миядзаки, сделанных для Той. Мимико борется с невзгодами жизни ребенка-сироты, но борьба принимает форму не эпического приключения, а скорее попытки найти семью. Подобный мотив тоже повторяется в поздних работах Миадзаки. Поднятые темы нашли отражение и в одной из первых режиссерских работ мультипликатора. В 1972 году он снял пилотный короткометражный фильм для «Солнца Юки». «Юки но тайо» для мультсериала, основанного на манге опытного художника Тецуи Тибы, родился в 1939 году. Оригинальная история «Тибы», опубликованная в 1963 году, новаторская работа в жанре «Сёдзио» – произведение для молодых девушек, вышла за рамки привычных для этого направления элементов вроде девочек-волшебниц и влюбленных подростков, сосредоточившись на проблемах, которые настигает девочку-сироту, когда ее приемная семья распадается – и она узнает правду о своих настоящих родителях. Солнце Юки была вдохновлена детством самого Тибы. Выбор девушки на роль ключевого персонажа, по словам автора, был продиктован тем, что в семье художника было четверо братьев, и он всегда втайне желал, чтобы у него была сестра. Он пережил немало невзгод, Во время войны его семья переехала из Японии в оккупированную Корею, а после – в Китай из-за работы отца, а затем и призыва в армию. А в конце войны им пришлось совершить опасное путешествие, чтобы вернуться обратно в Японию. Короткометражный фильм продолжительностью менее 5 минут, снятый Миядзаки на основе манги – примечателен главным образом тем, что в нем показана главная героиня – юная энергичная девочка-сорванец с добрым сердцем и сильной духовной связью с природой. Фильм изображает основные моменты сюжета – первые годы Юки в приюте, ее усыновление богатой семьей из большого города, дружбу – которая завязывается между ней и болезненной родной дочерью приемных родителей, и финансовые проблемы, внезапно настигшие семью Юки, что приводит к поискам ее настоящих родителей. Даже самые короткие кадры, демонстрирующие перипетии истории, вызывают много эмоций. Кроме того, использованные фоны, особенно пасторальные виды японского острова Хоккайдо, впечатляющие детализированы. В дизайне и в архитектуре зданий также ощущается влияние европейских пейзажей, запомнившихся Миадзаки во время поездки в Швецию. К сожалению, пилотная картина не вызвала достаточного интереса у продюсеров и представителей телеканалов, чтобы превратиться в полноценный сериал, И оставалась в относительной безызвестности, прежде чем снова увидеть свет в 2014 году, как часть японского собрания работ Миядзаки на blu -ray. Но так же как «Муми и «Панда большая и маленькая», мультфильм указывал направление работ Миядзаки в последующие годы.